и пока указа не последует, до тех пор на работу не пойдут. Все увещания остались тщетны. Тогда пятерых заводчиков мятежа высекли кнутом. Но и после этого рабочие объявили, что в работу не пойдут. Пошло только человек 20 Потом вступило в работу еще 286 человек. Но в бегах осталось несколько. 586. Сенат приказал заводчиков смуты бить кнутом и сослать в Рогарвик, других бить плетьми и принудить к работе. Через несколько времени болотины, ставившие в казну по ста тысяч аршин сукна, объявили, что теперь больше восьмидесяти тысяч поставить не могут. Ибо по причине московских пожаров долгое время работы не было, сгорел дом Суровщикова, где производилась часть суконного дела, да и на всей их суконной фабрике за уборку материалов и припасов от пожара в кладовые палаты, и за разломанием некоторых деревянных строений, и вследствие того, что у многих мастеровых людей сгорели дома, работы не производились. Кроме того, они терпят недостаток в людях, ибо после ревизии убыло у них по разным случаям более двухсот человек. Они узнали, что в гарнизонных школах в Москве и по городам солдатских и зазорных детей немалое число, из которых многие не только к военной экзерциции, но и к словесному учению непонятливы, а жалования и содержание Им производится. Поэтому они, Болотины, требуют, чтобы повелено было из этих школ до 400 человек учеников, начиная от 12 лет, которые еще для службы молоды, определить к их суконной мануфактуре. Они будут получать здесь задельные книги, и когда достигнут 25 лет и годны будут в военную службу, тогда их в нее определить. По справке оказалось в московской гарнизонной школе, которая разделялась на словесную и письменную науку, 300 человек до сверхкомплектных 545, и от 400 человек, отданных на фабрику, будет казне прибыли ежегодно 2841 рубль. Сенат согласился. В конце 1749 года императрица приказала Сенату взять ведомости от всех шелковых фабрикантов. Могут ли они выделать на своих фабриках достаточное количество товара, так что можно было бы обойтись без вывоза шелковых материй из-за границ, потребовать ведомости также о золотых и серебряных голунах. Сенат донес, что русские фабриканты обязываются делать бархата в травчатых и гладких 4590, косматах 1680 аршин и того 6270, штофов цветных 9000, гладких 1780, грязетов 49 477, Свистунов – 10 500, Тафт – травчатых и гладких – 41 267, Гроды Туров – травчатых 400, Подкладок – 500, Коноватов Персидских – 1050, Кутни Персидских – 600, Лент – разных сортов 196 846 аршин, чулков 100 пар, платков разных цветов 49 244, кружев персидских 200 косяков. По справке обнаружилось, что таких шелковых иностранных товаров по всем российским гаваням в привозе было в 1746 году бархта в гладких в кусках 15722, следовательно лишнего 9452 тысяч аршина штофов 28887, лишнего 2807 тысячи восемьсот аршин грезетов Тридцать одна тысяча четыреста девяносто два, меньше семнадцать тысяч девятьсот восемьдесят пять. Свистунов. Четыре тысячи восемьсот восемьдесят, меньше пять тысяч шестьсот двадцать. ТАФТ 47965, больше 6290. ГРОДЕТУРУ 17028, больше 16628. ЛЕНТ С ЗОЛОТОМ И СЕРЕБРОМ 3 ПУДА 1,5 ФУНТ. КРУЖЕВ 16 КУСКОВ, МНОГИМ МЕНЬШЕ, ПЛАТКОВ. 14 тысяч 976 дюжин и 4 штуки, до флёровых с золотом и серебром 79 платков, больше 10 тысяч 800. 72 дюжины и 4 штуки. Чулок 690 дюжин с половиной, больше 681 дюжина. В 1747 году В привозе эти шелковые товары были против 1746 года гораздо меньше, а именно Бархтов – 5 655 аршин, Штофов – 13 846, Гризетов – 15 902, Свистуну – 40 аршин, Тафт – 13 889, туру 9106 аршин. Лент только флорентовых — 6 кусков, доцветных и флеровых — 7 фунтов 56 золотников, а платков и кружев в привозе уже не было, чулков — 63 дюжины. Фабриканты плащильного, волоченного и пряденного золота и серебра объявили, что могут удовольствовать Россию без привоза иностранных произведений. Сенат решил представить императрице эту ведомость следующим своим мнением. Запретить привоз тех продуктов, которых производится в России достаточное количество, а остальные привозить к одному петербургскому порту, чтоб узнать, сколько тех шелковых товаров еще надобно. Так как указ Петра Великого 31 января 1724 года о присылке в Сенат ежегодных рапортов о состоянии фабрик и образцов, делаемых на них товаров, не исполняется, то послать в мануфактур-коллегию указ о неотменном его исполнении и потребовать отзыва, для чего не исполнялся. Для положения штрафа на мануфактур-коллегию. По просьбе шелковых фабрикантов велеть сибирскому приказу вывозить из Китая сырец при казенном караване и отдавать в мануфактур-коллегию, которая должна отдавать его на русские фабрики за наличные деньги, а не в долг.